подарки. Обращаюсь к тебе, мой благосклонный читатель или слушатель, все равно, как бы тебя ни звали, Фрицем, Теодором, Эрнестом или еще как-нибудь иначе, представь-ка себе хорошенько твое последнее Рождество и стол с великолепными пестрыми подарками, и ты сейчас же себя представишь, как дети сперва стояли как ошеломленные, с блестящими глазами, и как лишь спустя некоторое время Маша с глубоким вздохом воскликнула «Ах, как хорошо!» А Фриц проделал несколько радостных прыжков, которые отлично ему удавались. Но, должно быть, дети в этом году особенно хорошо и благонравно вели себя. Никогда им еще не дарили столько чудных, великолепных вещей, как в этот раз. Настоявшие посреди комнаты большой елки висели золотые и серебряные яблоки, и все ее ветки, как цветами, были усыпаны леденцами, засахаренными миндалями и другими отличными лакомствами. Но самым красивым в волшебном дереве надо было признать сотню огоньков, весело сверкавших со всех сторон, как маленькие звездочки, ласково приглашая детей срывать его цветы и плоды. А кругом дерево все ярко и великолепно сверкало. И уж что за чудные вещи здесь были! Вряд ли кто сумел бы и описать это. Маша заметила хорошеньких кукол всевозможную посуду, но что показалось ей лучше всего, так это шёлковое платьице, красиво отделанное разноцветными лентами. Оно так было повешено на подстановке, что Маша могла осматривать его со всех сторон, что она и делала, не переставая восклицать: "Ах, чудное, ах, милое платьице! И мне его можно будет одеть? Наверно, можно будет". Между тем Фриц уже три или четыре раза, попробовал то галопом, то рысью объехать вокруг стола на своем новом коне, которого он нашел у стола с подарками уже в полном снаряжении. Слезая, он объявил, что это очень горячая лошадь, но что это не беда, и он отлично с ней справится. И принялся делать смотр своему новому гусарскому эскадрону. Солдаты были в великолепных красных с золотом мундирах и с серебряными саблями, а лошади были так ослепительно белы, что казались сделанными из чистого серебра. Немного успокоившись, дети захотели посмотреть книги с картинками. Там были нарисованы прекрасные цветы, Люди в пестрых нарядах и играющие прелестные дети, которые были так хорошо нарисованы, что казались живыми. Но только что дети взялись за эти книги, как снова раздался колокольчик. Они знали, что теперь настал черед подарком крестного Дроссельмейера и побежали к стоявшему у стены столу.